изрядно прибавится. И еще прибавится постепенно крепнущее сознание своей встречной ответственности перед миром, ждущим от него добрых свершений. Через ваши руки проходит множество мелочей, которые помогут вам уже с ранних лет донести до ребенка все то, о чем мы говорили. Вот вы получили в местном комитете билеты на елку. Объясните в двух-трех словах, не надо лекций, что их прислали люди, помнящие именно о нем, желавшие доставить ему удовольствие. То же самое путевка в лагерь и прочее. Не поленитесь показать ребенку в газете с цифрами нового хозяйственного плана, какие суммы народ осигнует на улучшение ребячей жизни. Объясните, что они означают. «Если вы чуть-чуть поищете, вы обнаружите рядом россыпи подобных фактов и сведений. Возьмите их на вооружение». В прошлой предвыборной кампании мама была агитатором, а в нынешней — доверенным лицом. Оба раза мама брала на выборы сынишку и давала ему опустить в урны бюллетей. «Что ты делал на выборах?» — спросили его потом. «Совал бумажки». «В щелочку. Все совали, и я совал». Для малыша это было игрой. А ему уже семь лет. Осенью в школу. По дороге сработает, папа прочитывает в автобусе вечерний выпуск «Известий». А дома телевизионные новости появляются на экране. «Ишь ты!» — говорит папа, рассматривая дикторшу. «Новенькая появилась». и включает вторую программу. Так раз, другой, десятый, ему и в голову не приходит, что это выглядит равнодушием к политике. В голову не приходит посмотреть передачу вместе с ребятами, что-то объяснить. И их ума дело, думает он. А когда слышит от четырехлетнего сынишки самодельную песенку с припевом «Конго, Конго, Конго», Спрашивает иронически, да ты знаешь ли, дурачок, что такое Конго? Да, возражает дурачок, страна, где Лумумба живет. И добавляет грустно, только его канализаторы убили. В ответ раздается раскатистый отцовский смех. Ох, уморил, сказанет же канализаторы. Что подумает, дурачок? А ведь папа, поверьте, хороший папа. Но сакраментальная фраза не их ума дело лишает его и принципиальности, и такта. Дочку одевают в новенькое платьице. Сегодня 1 мая. Пойдешь с отцом на демонстрацию. Красную площадь увидишь и много-много людей. с флагами и цветами, а на трибунах папа тебе покажет правительство. Девочка гордо посидит на папином плече, помашет флажком. Но поймет ли смысл этого нескончаемого людского потока? Ведь для нас радостно поющие первомайские колонны имеют исторический подтекст, а для девочки — Подумали ли родители, как в доступной форме передать ей пафос праздника солидарности всех трудящихся? Если нет, демонстрация может остаться лишь красочным весенним зрелищем. Если да, девочка приобретет драгоценную крупицу патриотического опыта. Давно уже в печати ведется разговор о необходимости разработки наших советских обрядов И праздничных традиций мы с вами празднуем 7 ноября 1 мая международный женский день немыслимые прежде юбилеи профессий день шахтера день железнодорожника а ведь по существу только новогодняя елка праздник с подробным и твердо определившимся ритуалом доступным для детей между тем И всякая другая праздничная дата таит в себе массу неиспользованных возможностей, которые позволят через игру, через веселье, через торжественные обычаи донести до ребенка смысл тех событий, в честь, в память которых.